Однокурсник решил всё-таки ответить, бросив короткий взгляд на меня. Ничего особенного, дядя. Просто кому-то воздаётся по заслугам. Сам не знаю, зачем вообще тут задержался. Кажется, Скан действительно не понимал. Мотнув головой, он поспешил уйти. Подождите, он сказал дядя? Он племянник Владыки? Я решила прояснить ситуацию, а то вдруг его снежность решит, что я с его племянником что-то мучу. Не поймите неправильно, владыка. Скан передал мне кольцо, которое оставил для меня граф Прокуский. Прокуский. Услужливо подсказал его снежность, и я согласно кивнула. Вот он, да. Я после встречи с женихом так спешила, что забыла кольцо на парте. Студентка Сильт. Академия не место для свиданий. Раздражённо произнёс дракон, при этом его зрачки подозрительно стали вытягиваться. Неужели? Приподняла я брови.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 Фантазия, остановись. Я так отчётливо представила себя обнажённой в постели этого невообразимого дракона, что захотела зажмуриться от яркого образа. Да ещё его снежность предстала с обнажённым, таким холодным и горячим, на грани ощущений чувств. И в этой фантазии к своему стыду. Я была в исстёнам облике. Щеки опалил румянец, на кончиках пальцев закололо. И мне потребовалась вся сила воли, чтобы продолжить беззаботно. Скажите,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 Я был уверен, что ты провела какой-то ритуал на той девушке. Не зря ж тебя не было на балу, верно? Но теперь я начал сомневаться. Вот только я была на балу. Неужели вы решили мне поверить? Его снежность просканировала меня мучительно долгим взглядом. В двери настойчиво затарабанили, и послышалось сразу несколько испуганных голосов. Пока боюсь принимать какие-нибудь решения, но есть подозрение, что сегодня эта магия решила выбрать жертву тебя.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 Голоса за дверью, кстати, стихли, словно кто-то разогнал любопытных студентов. Верно, тебе же нет сейчас магии. Ты не сможешь солевитировать. Идём. Волшебник подошёл к окнам, подождал, пока я оправняюсь с ним, после чего приобнял меня. Когда мы приподнялись над землёй, я едва не вскрикнула, подошающе хваткой вцепившись в дракона. Его снисхощность отрапила такой прыткой студентке. Поэтому поскорее опустил меня на гравийную дорожку на улице.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 Мужчина отвернулся, а к нему тут же подошла ректоресса, бросив на меня короткий настражённый взгляд. «Что произошло, Лайт?» «Всю академию встряхнуло?» «Когда мне пришёл твой мысленный запрос, я разогнала всех студентов и преподавателей. Но у последних остались вопросы». Я ещё слышала голос магистра Тайри, пока спешила ко входу в академию, и поймала себя на мысли, что ни капельки не замёрзла. Мне абсолютно комфортно в этой зимней стужи. «Очень странно». Просто очень. Однако гардеробщица будто даже не обратила на меня внимания. Ее не удивило, что я вошла без шубки. Быть может, это из-за драконов, что здесь учатся. Они же ледяные, поэтому им наверняка не холодно. Но я-то с чего перестала чувствовать минусовую температуру. Может, меня заморозили со срочным действием? Но не это самое главное. Самое главное, что теперь все в моей голове встало на место. В том смысле, что я поняла. Тянуть и изучать этот мир нельзя.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 или её имя умрёт вместе со мной, а она никогда не сможет стать обратно собой и претендовать на деньги своих родителей". Воспроизвела мысленно диалог и улыбнулась. Это определённо должно напугать девушек. Но когда я пришла в нужной аудитории, то она оказалась пуста. Ни преподавателя, ни однокурсников. Уже ушли, пару отменили, перенесли в другую аудиторию. Не найдя лучшего решения, я решила переждать время в столовой. Близился обед.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 Но темы я давать ей не собиралась, поэтому сама задала вопрос. «А почему все здесь, а не на паре?» «Магистр Дэр отпустил нас, когда прогремел этот взрыв». Немного разочарованно ответила Мисси. «Впрочем, как видишь, по наполненности столовой отпустили всех. Видимо, преподаватели решают, что с этим делать и как восстановить защиту. Ты не пострадала?» «Мисси только сейчас сообразила, что я могу быть ранена, а значит, можно запустить новую сплетню».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 полотрупом? От подобной перспективы я вдрогнула. Студенты вокруг бурно обсуждали взрыв. Я даже была рада, что они оставили досуже из сплетня Лорди и леди Льда, и теперь взялись за новую историю. Странные дела творятся, пробормотал Мисси. Что бы это могла быть? Я примерно знала, но сказать не могла из-за магической клятвы, принесённой владыке, поэтому просто уставилась в свою тарелку. Аппетита не было. Даже сутки в этом мире ещё не прошли, а мне казалось, что я прожила целую жизнь. Что же будет дальше? И где искать Дярела? Как же мой план? А ещё очень интересно, какой секрет хранит Иветта и знает ли о нём лучшая подруга? Ведь судя по всему, граф шантажирует и Иветту, и именно поэтому она не может расторгнуть с ним помолвку. Но зачем самому графу молодая жена? Неужели для постельных утех? Или в самой Иветте есть то, что интересует графа? «Вопросы, вопросы, вопросы». После обеда все занятия отменили, и студентов распустили по комнатам, якобы готовиться к зачётным неделям. Госпожа Роуз, которую я встретила, остановила меня, осторожно дотронувшись до предплечья. «Иветта, собери, пожалуйста, постельное бельёдь Орелла. Неизвестно, вернётся ли она до Нового года. А я бы пока отнесла его в прачечную». «Думаете, Дио может не вернуться до Нового года?» Похолодев, но стараясь не выдать своей паники, спросила я.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 А что, если она побежала встречаться с Эветой, чтобы рассказать ей о преображении жениха? Ох, как бы так полюбопытствовать, как можно связаться с Диареллой. «А я могу отправить Диа письмо?» — уточнил я. «Разумеется, приноси, отправим Макпочтой». Вернувшись в комнату, я скинула шубку и тут же начала строчить короткое послание. «Диарелла, тебе нужно срочно связаться со мной». Новости, которые я готова тебе сообщить, могут кардинально изменить твои планы с э Ты сама знаешь с кем. Жду твоего ответа if. Я собиралась описать все пункты, но поняла, что не могу. Не могу сообщить даже косвенно о чём-то, что как-то навредит инкогнита нашего обмена. Ох, что та магия. Госпожа Роуз забрала моё письмо, положив его в аккуратную стопочку корреспонденции. У меня оставался ещё целый день.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 Не могли бы вы мне помочь? Мне нужны книги. Я хотела сказать о других мирах, порталах, перемещениях, хоть что-нибудь схожее по тематике с моей проблемой, но вместо этого глупо открывала и закрывала рот. Вот же дурацкое заклинание. Смотритель сдвинул бровь, явно недовольный, что я отвлекла его от интереснейшей истории. О ну, чего тебя? Могу я побродить здесь? Броди. Милостиво разрешил библиотекарь и вновь вернулся к чтению. Вздохнув, я подошла к свободному столу, оставила на нём сумку и начала бродить среди стеллажей. Ничего конкретного я не искала, скорее я успокаивалась и пыталась понять, как мне действовать дальше. Перелопатить весь архив, чтобы найти упоминания о порталах, невозможно. Мне на это потребуется годы, а у меня в запасе всего 3 недели до свадьбы, как любезно сообщил мне Ивэтт. Даже если только Диорелла вернётся, возможно, мне не понадобится это всё. Да, это кошмарно. Услышала я голос одной студентки, что вошла в библиотеку. И главное, даже Владыка не знает, кто взорвала аудиторию. Послушай, но ведь Скайн говорит, что там оставался тильт. Быть может, это она творила? Отзывалась её подруга. Она может, вскнало первой сознанием дела. Ты слышала, что её в прошлом году глашаем выставили из покоев Владыки, обёрнутую в одну простынь. Она потом бежала так до самого общежития. Девушки дружно рассмеялись, а я прижала ладонь к щекам.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 Я в его прекрасные глаза цвета расплавленного серебра смотреть не буду. Пусть свои отражения любуются, молодец такой. Ух, как я зла. Да, но она сама виновата. Вообще за применение той эльфийской гадости надо казнить, а не просто накладывать штраф. Фыркнула вторая. А какой такой эльфийской гадости, они говорят? Боги, тут еще и эльфы водятся. Ох, поскорее бы Новый год и праздничная неделя! Воскликнула первая. Первая. И теперь я увидела говоривших. Они сели за стол, раскрыв какие-то учебники. Девушки, судя по всему, драконицы. У первой были каштановые волосы с одной седой прядью, а вот вторая была полностью пепельная блондинка. Уже обрела свою пару. Я вспомнила, что граф Арокский тоже говорил о праздничной неделе, поэтому вся обратилась вслух. Впрочем, я и до этого не стесняясь подслушивала.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 Везимо это какой-то местный библиотечный проводник, который заставляет студентов учиться. Решив, что с историей я ознакомлюсь когда-нибудь потом, и отправился искать свод законов. В первую очередь меня интересовал брачный кодекс Дортании. Его я отыскал довольно быстро к своему удивлению. Драконицы, кстати, изумились моему присутствию, поняли, что я в далеко не тихий шопот подошёл до меня, смутились и вернулись к учёбе. Я же разместилась за соседним столом и открыла книгу.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 Я взглянула в окно. Уже смеркалась, поэтому я засобиралась в общежитие, по пути обдумывая всё случившееся. Когда мимо пронеслась уж больно разумная снежинка, я немного удивилась. К тому же сегодня не вьюжно. Тишь да благодать. И не заметить снежинку было почти нереально. Она покружила у меня перед лицом, а потом вновь куда-то позвала. Да, не очень-то она похожа на библиотечного проводника, но уделяет мне куда больше внимания, чем смотритель библиотеки.